Глава двадцатая. Эгер тяжело вздохнул. «Очень жаль», — повторил он. «Мы бы щедро заплатили за помощь». «Нам нужно улетать», — покачал головой Тапок. «Ты, кстати, Юси и Вика не видел? Они возле платформы?» «Вроде тут где-то». «Понял. Спасибо». «Понял. Спасибо». Тапок поднялся со своего места и повернулся к Эггеру. «Удачи с обороной!» «Спасибо! Благодаря вам у нас есть шанс отбиться!» Тапок кивнул и пошагал прочь. Среди толпы танцующих и веселящихся людей он таки смог найти Юси. Она отрывалась вместе со всеми, прыгала и дрыгалась в такт музыки. В руке у нее была наполовину порожненная бутылка, а сама Юси уже явно была на веселе. Вся раскраснелась. «Юси! Что ты тут делаешь?» Стараясь перекричать музыку, спросил Тапок. «Праздную!» Даже не думая останавливаться, прокричала Юси в ответ. «А ты чего такой хмурый? Отдохни, расслабься!» «Нам нужно улетать!» «Тапок, ты серьезно? Сейчас?» «Именно сейчас! Времени у нас не так много!» «Времени до чего?» Тапок схватил Юси за руки и, невзирая на ее протесты, вывел с танцующей толпы. Завел в одну из боковых пещер, где можно было нормально поговорить. «Эй, ты чего?» — возмутилась Юси. «Нужно улетать. Мы помогли с скваттерам. Теперь нужно заняться своими делами». «Что? Прямо сейчас? Давай хоть утра дождемся?» «Нет, сейчас. Где Вик?» «Да там, где-то». Юси махнула в сторону центральной пещеры. «Он тоже хотел выпить». «Платформу вы сделали?» «Все готово?» «Ну, конечно! Неужели ты думаешь, что мы бы все бросили и...» «Отлично! Давай к платформе! Час на сборы!» Тапок уже развернулся, чтобы отправиться искать Вика. «Да ты сбрендил! Неужели мы не можем...» Он резко обернулся. «Ты можешь остаться здесь. Я никого не заставляю. Хочешь праздновать вместе со скватерами? Празднуй. Но моя команда улетает. Сейчас!» Юси, нахмурилась, надула губки. «Ты с нами или нет?» «С вами!» — буркнула она недовольна. «Тогда жива к платформе и готовь ее к взлету! Помоги полозу и бесу закрепить к ней проходец!» Юси ничего не ответила, просто развернулась и направилась в нужную сторону. Тапок отправился искать Вика. Нашел он его буквально через несколько минут в дальнем углу. Вик просто сидел под стенкой глядел на веселящуюся толпу и неспешно пил прямо из горла. «Ты тоже празднуешь?» — поинтересовался у него Тапок. «Какой там?» «Вот, хотел расслабиться. Да что-то не получается». от чего же?» «Да не знаю», — пожал плечами Вик. «Просто настроения, наверное, нет». «Юсива натрывалась, как могла». «Ну, хорошо ей», — хмыкнул Вик. «А у меня чего-то не получается». Думаю, что тоже так смогу, но, как представляю, что очень скоро ждет этих людей. Тапок, они ведь понимают, что скоро сюда придут еще люди Филина. И в отличие от тех дикарей, которых мы так легко разогнали, это уже будут бойцы куда серьезнее. Эгер вроде понимает, — ответил Тапок. В любом случае, это не наша проблема. Что же тогда наша? Добраться до корабля и свалить отсюда. Сдается мне... Тяжело вздохнул Вик. «Я отсюда не смогу уйти». «Почему же?» «Не знаю». Он просто пожал плечами. «Есть такое ощущение, что... что я застрял тут надолго, что сбежать с пекла не выйдет». «Сбежим, так или иначе», заверил его тапок. «Что ж, остается только поверить тебе». солютовав ему бутылкой, Вик сделал очередной глоток. Я отправил ЮСИ к платформе. Остальные наши уже там, заявил Тапок. Там? Зачем? Удивился Вик. Мы улетаем. Сейчас? Именно. Неизвестно, когда придут Мары, но думаю, что скоро. Нужно проскочить раньше, чем они появятся. Нельзя, чтобы они смогли за нами проследить. Понятно, кивнул Вик. Что ж, улетаем так улетаем. С некоторым сожалением он поставил недопитую бутылку на пол и поднялся на ноги. Тапок прищурился, глядя на солнце. Оно как раз только-только начало подниматься. Но его нисколько не смущало, что день разгорался. Не стоит его бояться. Той духоты и жары, что всегда начиналось, стоило солнцу только появиться, здесь не было. Они вылетели из дыры вчера утром. И Тапок сразу же приказал подняться как можно выше. Они завели платформу очень высоко. Шла она намного выше, чем даже платформа бедуинов, на которой вся команда когда-то путешествовала к Хабу. И здесь было просто великолепно. Поначалу никто из них даже не понял, что произошло, не ощутил этого. Но теперь они к этому даже привыкли. Если на поверхности планеты было действительно самое настоящее пекло, то здесь, можно сказать, было Дем. Рай. Только не на Земле. А в воздухе. Температура тут держалась в районе 18-20 градусов, не больше, ближе к вечеру даже опускаться начала, причем настолько, что пришлось доставать теплые вещи, закутываться в них. На такой высоте они плыли среди облаков, в эдакой дымке, будто бы в тумане. Тем не менее, стоило только бросить взгляд вниз, сразу становилось понятно, что они очень высоко. Однако пустыня каждый камушек, каждая скала были отлично видны. Полет на такой высоте был просто высшей степенью наслаждения. Настолько спокойно и комфортно здесь было. Когда только вылетели из дыры, начали набирать высоту. Работы хватало всем. Закрепленный под днищем платформы проходец, тапок приказал накрыть тентом. Также к нему спустили веревочную лестницу. Планировалось, что свободно от вахты будут отдыхать в нем. Включат кондиционер и будут спокойно спать. Но когда они набрали высоту, Тапок совершенно внезапно, неожиданно ощутил, насколько здесь легко дышится, насколько тут прохладный приятный ветерок. «Черт подери!» Все еще не протрезевшая до конца Юси, вдруг выкатила глаза. «Это что?» Она, как и остальные, не верила в то, что чувствовала. «Похоже, на этой высоте не так жарко», — выдал очевидный Полос. Хм, а я и не знал» это просто рай пробормотал вик и вдруг просто лег на палубу боже как хорошо о какой кайф черт я буду ночевать прямо на палубе собственно спорить с ним или отговаривать его никто и не собирался более того все пятеро на ночь остались на палубе ночную вахту нес сам тапок и полос, ну а вик без юси отсыпались. Конечно, ложкой дегты в этом мире спокойствия и прохлады стала ночь, оказавшейся неприятно холодной. Но, как оказалось, спать, закутавшись в одеяло и спальной мешки на палубе, при такой погоде намного лучше, чем полуголами в палатке и в пустыне днем. Когда утром Вика и Юси сменили тапкой полоза, выглядели они выспавшимися, бодрыми, довольными жизнью. Ближе к обеду проснулись уже тапок с полозом и тоже долго восторгались тем, как отлично отдохнули. <смех> черт! Я никогда больше не спущусь на пекло!» <смех> Смеясь, заявляла Юси. «Согласен с тобой», — хмыкнул Вик. «Можно найти всполок, где есть высотки, построить на одной из них башню и жить там, на самой ее вершине». «Отличная мысль!» Согласился с ними и Полос. «Такс...» Тапок поднялся с палубы на которой только что лежал, как и остальные. Я, конечно, тоже в восторге от такого полета, но нужно и за работу приниматься. Как всегда, приятное и хорошее по определению не может продолжаться вечно. Если все и надеялись, что смогут добраться до точки назначения без приключений, то одновременно с этим ждали подвоха. И вот он случился. Первым проблему заметил Полос, внимательно рассматривающий окрестности и обнаруживший это. Далеко, практически на границе видимости, он засек платформу. «Тревога!» – заорал он, заставивших бдящих глядеть в указанную им сторону, а спящих мгновенно вскочить на ноги. Вооружившись всевозможной оптикой, команда принялась рассматривать платформу. Была она размерами либо такая же, как их собственная, либо немногим меньше-больше, короче говоря, это точно не мог быть монстр наподобие таких, какие были у бедуинов. Кроме того, платформа летела намного ниже, чем их собственная, и вроде как отдалялась. «Как думаете, заметили они нас?» — спросил Юси. «Мы слишком высоко. Плюс тут облака», — заявил Вик. «Думаю, нет». «А я думаю, да», — проворчал Бес. «Почему?» — повернулась к нему Юси. «У южных мусорщиков на платформах всегда есть наблюдатели» и оптика у них должна быть просто отличная. Слышал, что даже нечто вроде сканеров есть. «Хреново, если они нас засекли», – встревожился Вик. «Придется с ними сцепиться». «Да зачем? Проскочим и всех делов», – предложил Полос. «У мусорщиков есть связь», – вновь уверенно заявил бес. «Не знаю, насколько дальнобойная, но если они нас засекут, и мы попытаемся смыться...» вполне могут стукануть остальным. Тогда нас начнут ловить и пытаться перехватить». «А с чего им вообще это делать? Ну, полетела какая-то платформа, и ладно», — заметил Юси. «Может так, а может и нет. Черт его знает», — пожал плечами без «Если они увидят нас, именно нас всех, то боя не избежать. У всех мусорщиков есть наши портреты». А награда за нас очень приличная. От такого вознаграждения не откажутся. Тем более мусорщики, для которых полеты на платформе — привычное дело. Они решат, что смогут нас взять. И таки попробуют. — Если узнают, кто мы, — заметил бес. — Если узнают, — согласился Тапок. — Но в любом случае, вроде они нас не заметили и удаляются. — Приближаются, — мрачно проворчал Полос. Что? Уверен? Всполошилась Юси. Абсолютно. Раньше они были дальше, и нельзя было разглядеть подробностей, а теперь вижу. Вон к периметру. У них на правом борту гравициклы закреплены. В этот момент зашипела рация, которую они вытащили из проходца, подключили к энергосистеме платформы. Эй, Северо-Восток. Слышите меня? Заговорила рация. Они нас видят констатировал Вик. «Черт, черт, черт!» запаниковал Юси. «Похоже, будет драка!» «Спокойно!» приказал Етапок. «Не паникуй! Драки попытаемся сбежать! Нам только не хватало посадить себе на хвост граве платформы мусорщиков!» Он подошел к рации, взял в руку микрофон и нажал кнопку передачи. «На связи! Наблюдая вас слева по борту! Кто вы?» «Мирные искатели, а вы?» Искателями себя называли мусорщики, причем между собой. Все, кто в эту фракцию не входил, звал их просто мусорщиками, ну а сами они, видимо, стеснялись подобного названия, комплексовали по этому поводу. «Мы тоже», — заявил Тапок. «Откуда вы? Кто ваш старший?» «Что на Востоке есть? Какой-нибудь крупный город?» Повернувшись к своим, спросил Тапок. «Эм...» Полос наморщил лоб. «Быстрее давай!» поторопил его Тапок. Риверсити. Ривер-Сити!» «Да, точно!» «Вроде большое поселение, но все же до хаба не дотягивает. Стоит на высохших каналах. Что-то пытались там воду или пустить откуда-то, или из подземных источников, но не получилось». Риверсити, сказал Тапок в рацию. «А старший у нас...» Он бросил быстрый взгляд на своих, и остановился на бесе. «Бака!» «Старший у нас Бака». «Рад знакомство, заявила Раце. «Я Хаши. Далеко же вас занесло от ривер -Сити? Потерялись?» «Нет, кое-что ищем». «Что же?» «Все, что может представлять ценность, или что можно продать», — заявил Тапок. «Ха! Так мы коллеги!» — рассмеялся Хаши. «Вы тоже искатели?» «Ну, получается, что так». Согласился Тапок. Мы давно уже в пустыне, не были в обитаемых местах. У вас есть что-то на продажу? Внезапно спросил оппонент. Мы бы с радостью продали вам кое-что из наших находок, недорого. А что вас интересует? напрягся Тапок. Да, еда нормальная, вода. Если у вас есть излишки, патроны. У вас что-то есть? Есть, но немного. Сами понимаете, путь у нас не быстрый да еще и назад возвращаться. «Но все же, быть может, вас что-то из наших товаров заинтересует?» Вкратчу предложил Хаши. Отдадим недорого. Нам удобно. Лететь в город, тратить топливо не надо, и вам хорошо. То, что получите от нас, сможете продать намного дороже». «Я скажу старшему, он спит». «Скажи, ждем вашего ответа!» «Вот ведь козел, привязался же!» Тапок устаивался на свою команду, подошедшую ближе и слушавшую весь процесс переговоров. «Да ты чего? Надо смываться нахрен!» высказался первым Вик. «А лучше вжарить по ним, чтобы костей не собрали!» предложил Полос. «А если они тут не одни?» засомневалась Юси. Только Бес стоял и ехидно так ухмылялся, глядя на Тапка. Он уже понял, что к чему. Эх. «Не получится смываться. Избивать их нельзя», — тяжело вздохнув, ответил Тапок. «Да почему, почему?» — чуть ли не хором возмущенно спросил Полос, Юси и Вик. «Мусорщики ищут нас. Наемники ищут нас. Может быть, конкретно эти не ждали нас встретить, но явно хотят проверить, кто мы и откуда. Сбежим. Они будут гнаться за нами. Вполне возможно, к погоне еще несколько платформ мусорщиков присоединиться». «И тогда точно не отобьемся. Собьем их — тот же результат». «Думаешь, они о нас уже стукануть на базу успели?» — сообразил Полос. к бабке не ходи!» — рассмеялся бес. «Вот ведь вся эта их торговля — это просто предлог!» — возмутилась Юси. «Даже если бы мы не были теми, кто мы есть, мусорщики почти наверняка захотят отжать у нас платформу». Вот тогда надо сделать так, чтобы они нас за не узнали и отжать платформу не захотели. Это как? Покажем, что в случае чего можем дать отпор, пулеметы поставим, оружие на виду будем держать. Пушку расчехлим, оживился Полос. Нет, как раз наоборот, покачал головой Тапок. Это наш козырь, и до поры до времени им лучше не светить. Да и вообще, пушка сама по себе ценность. Ее наличие скорее не заставит их отказаться от нападения, а наоборот, лишь спровоцирует». «Ну хорошо, допустим», — задумался Вик. «Пускай мы не будем выглядеть достаточно угрожающе. Чтобы они на нас не напали. И что? Думаешь, обойдется?» «Надеюсь», — ответил Тапок. «Во всяком случае, если они будут близко, нам же проще. Положим всех». «Стоп, стоп!» — вспомнил вдруг Полос. «А рожи свои мы как спрячем?» «На же сходу узнают!» «Элементарно!» — усмехнулся Тапок. «Заматывая морда на манер, как это делают бедуины, Юси вовсе в проходит спрячем. Будешь сидеть там тихо, и в случае проблемы с пулемета им под днищу пройдешься». «Чего сразу я?» «Давай вон полос пусть лезет!» — возмутилась Юси. «Ты примета!» — наставительно произнес полос. «Чего?» Не поняла-то. «Наша группа. Три мужика и баба с ним», пояснил Полос. «А если тебя спрятать, то будет четыре мужика». «Верно», кивнул Тапок. «Тем более мы все выглядим так, что ни в одном бабу не заподозришь, даже замаскированную». «Разве что <у> Вики беременную», хохотнул Полос, кивнув на объемистая пузо Вика. «Но-но! Это пищеварительная мышца!» Ухмыльнулся тот. «Значит, решили». Подвел итог тапок. «И да. Кстати, нашим капитаном будет бес. Помнишь, как тебя зовут для мусорщиков?» «Бабка, помню». «Ну и отлично. Рожу тоже сначала закрой, как и все. Когда подлетят ближе, тогда снимешь повязку и будешь с ними говорить». «Понял». Вновь кивнул бес. «Все, бегом по местам». «Юсиф, проходец! Остальные бегом о тащите и мотаем лица! Без! Тьфу ты, бабка!» «Значит, слушай! Чем торговать можно, если что?» Все приготовления заняли от силы всего несколько минут. Все закутали лица. Получилось действительно очень похоже на то, как делали бедуины. Полосы Вик притащили и на скорую руку прикрутили к перилам платформы пулемет. Крепление было не ахти но на один бой его, по идее, должно было хватить. Тапок, закончив инструктировать беса на тему того, чем тот мог торговать и в каких количествах, приказал всем вооружиться. Тем временем платформа мусорщиков успела подлететь довольно близко. Тапок уже мог разглядеть людей, бегавших туда-сюда, и одного, стоящего на месте, разглядывающего через бинокль уже их платформу.